Глава 16. Никакого покоя. Проснувшись утром, Лис поняла, что удивительно пахнет кофе и яичницей. Так что прямо сил нет, тянет вскочить и бежать, смотреть, где это происходит. Есть хочется ужасно, потому что вчера она только завтракала, если, конечно, не считать вечернего кекса. Прилично ли вылезать на кухню в одной сорочке? С одной стороны, Люк Мартин уже видел ее голой, с другой. Как вообще относиться к тому, что между ними было тогда? Но прежде чем одеваться, хотелось бы в душ. И вообще, сил нет». Лиза завернулась в плед и пошла смотреть. Люк ковырял что-то в сковородке, весело назвистывая. Настроение у него явно было хорошее и просто обалденно пахло кофе. «Что прям утром?» – осторожно поздоровалась она. «Легкое ощущение дежавю. Все это уже было, только в тот раз он жарил блинчики». «Ты вовремя!» Люк оглянулся через плечо. «Садись, у меня уже почти все готово». «Я еще не одета. Просто пришла на запах». «Не одета?» Он окинул ее взглядом и улыбнулся. «Да брось, И плед положи, он тебе будет только мешать. Садись». Он сам в рубашке, с закатанными рукавами и каких-то домашних штанах. И, наверное, самое время. «У меня такое ощущение, словно все это уже было», — сказала Лис. Почти. Он как-то беспечно улыбнулся. Только что-то такое мелькнуло в глазах. Если хочешь, завтра я могу пожарить блинчики к завтраку. Я рано встаю. Я могу сама. Не то, что она другом хотела. Понять, что бы было на самом деле. Люк вздохнул. Можешь, конечно, но завтра, думаю, будешь полдня отсыпаться. нас Светкевич ждет. Будет пытаться достать ценные сведения из твоей головы. Там такие блоки, что потом отсыпаться и восстанавливаться придется долго. От мысли о том, что снова будут ковыряться в голове, становилось не по себе, до да дрожи. «Мне страшно», — тихо сказала Алис. «Ничего, все будет хорошо». Он выключил плиту, шагнул ближе, чуть неуверенно обняв лис за плечи правой рукой. «Я буду с тобой, ничего не случится». От этих слов, от его голоса, становилось хорошо. Лис сама чуть прижалась к нему, носом в его плечо. И тут Лик чуть покачнулся, но равновесие как-то удержал. Схватился за столешницу рядом. Чуть не задел стоящие рядом кружки, успел подхватить. Пока ловил кружки, уронил костыль. Замер, закусив губу. в глазах что-то темное и страшное промелькнуло. «Прости», испуганно сказала Лис. Дернулась сама, быстро костыль подняла. Он взял, еще больше нахмурился. «Спасибо». Все нормально. Так напряженно. Садись. Будешь кофе? Давай я помогу. Лиз сказала это и поняла, что зря. Лицо Люка совсем потемнело. Я сам! Он почти рявкнул. Тихо, но очень зло. Страшно. Понял сам, что не стоило, зажмурился и вдох-выдох. Прости, сказал Люк. Ты тут ни при чем. Это я. Это временно. Но я просто отвык. Все скоро решится, и снова буду ходить как нормальный человек. Но даже сейчас я все могу делать самостоятельно, это никак не влияет. Как нормальный. Чуть резануло. Но Лиз кивнула только. Молча сел за стол. А Люк принес чашки по одной. Поставил. Потом яичницу. Сел рядом. Вздохнул. Его это задевало. Беспомощность, ущербность, пусть и временная. Лис вполне могла понять. Я очень благодарна тебе, сказала она, глядя в тарелку, самой было слегка неловко. За что? А то, что помогаешь. У меня в этом свои интересы, буркнул он хмуро. Кольнула снова. Утренняя легкость исчезла. И вот сейчас это, наверное, совсем не к месту, но раз уж Лис собралась, она должна сказать. Собралась с духом. Люк, а то, что было, ну, там когда мы гуляли по набережной, когда ты был Мартином, и потом... Это ведь не имеет никакого значения, правда? Это было не на самом деле? Он поднял на нее глаза, и во взгляде было что-то болезненное. Поджал губы, качнул головой. Не имеет. И словно через силу. У тебя было свое задание, у меня свое. Только и всего. Там с тобой вообще был не я, по большому счету. Он ковырял ежницу в тарелке, и как-то есть уже не хотелось. «А мне было с тобой хорошо», — мысленно сказала она. Вслух не смогла, и вообще не уверена, что он ее слышит сейчас. Но он моргнул. В его взгляде что-то изменилось. И потянулся, легонько коснулся пальцами ее руки. Собрался было что-то сказать, услышал. Но тут звонок в зверь, такой настойчивый. Люк сморщился, усмехнулся немного. «Сиди, я открою». «Кому то я понадобился?» Честно говоря, Люк даже вздрогнула, подобралась. Вдруг какие-то новые подробности, вдруг это за ней. Что-то хотят от нее. Люк встал, пошел открывать, и там женский голос. «Люк! Они приехали, Люк! Что мне делать?» Почти детский, отчаянный. «Ться не Ташвара, и этот Агастина с ними. Они хотят представить меня ему. Ты ведь пойдешь со мной?» «Прямо сейчас?» Голос Люка спокойный и ровный. «Нет, вечером. Люк, я не хочу!» Она, кажется, всклипнула и какая-то возня. «Все будет хорошо, не волнуйтесь. Ну, давайте, успокойтесь, дашите ровнее, Хелена. Я обязательно пойду с вами. По крайней мере, буду рядом. Наверняка меня и официально об этом попросят, для безопасности. Сейчас с утра у меня еще дела, а вечером я обязательно зайду к вам». «Дела?» – она вздохнула разочарованно. «А я хотела позвать тебя погулять немного, хоть в парке, а? Поговорить!» «Лис», — мысленно позвал он, — «выгляни на минутку, пожалуйста». Чуть неловко, словно Лис не должна тут находиться. Словно она делает что-то неприличное. Но раз Люк зовет, она поднялась, накинула плец, осторожно выглянула в коридор. «Там принцесса!» Она обнимала Люка и отчаянно шмыгала красным носом. Он гладил ее по волосам. «Ой!» Принцесса подняла глаза на звук шагов и Люка мгновенно опустила. Отступила назад. «Простите. Прости, Люк, я не знала, что ты не один». «Ничего страшного», — сказал он. «Мы просто завтракали. Вы ведь знакомые? «Да», — принцесса слегка покраснела. «Леди Елизавета, я уже ухожу. Я забежала просто сказать Люку одну новость». «Я обязательно приду», — сказал Люк уверенно. Елена кивнула и мигом выскочила за дверь. Люк обернулся, легко улыбнулся снова. «Вот, я нянька принцессы, как видишь», – развел руками. «Но это только вечером. Мы закончим с Светкевичем, а потом ты пойдешь отдыхать. А я с Еленой». «Что-то случилось?» «Да нет, сегодня должны объявить о помолвке. Она волнуется». «Я тоже волнуюсь», – невольно сказала Лис. «Мысленно, конечно, но Люк не услышать не мог». «Хочешь, я и тебя обниму». Также же мысленно сказал он, твердо, заулыбался шире. «Хочу», — призналась она. Он подошел и обнял. «Так тепло». Элис обняла его в ответ и тоже невольно всхлипнула от облегчения. Так спокойно в его объятиях становилось. «Наверное, это мое призвание», — сказал он шепотом. «Успокаивать испуганных девочек». «Я не девочка». «Неважно», — коснулся носом ее виска. «У тебя хорошо выходит», — сказала Лис. «У меня опыт», — сказал он, и чуть отстранился, глядя на нее. На мгновение Лис показалось, он сейчас поцелует ее, но нет. Он только вздохнул, и все же синие глаза его смеялись. «Все будет хорошо», — и погладил по волосам. «Давай сейчас позавтракаем и мы им займемся делами. Лучше закончить с этим поскорее».